Экстравертный интуитивный тип. Там, где преобладает интуиция, обнаруживается своеобразная психология, которую сразу можно узнать. Так как интуиция ориентируется по объекту, то заметна сильная зависимость от внешних ситуаций, однако род этой зависимости вполне отличается от зависимости отличающего типа. Интуитивный человек никогда не находится там, где пребывают общепризнанные реальные ценности, но всегда там, где имеются возможности. У него тонкое чутьё для всего, что зарождается и имеет будущее. Он никогда не находится в условиях устойчивых, издавна существующих и хорошо обоснованных, имеющих общепризнанную, но ограниченную ценность. Так как он всегда находится в поисках за новыми возможностями, то в устойчивых условиях он рискует задохнуться. Правда, он очень интенсивно берётся за новые объекты и пути, почас даже с чрезвычайным энтузиазмом, но как только размер их установлен и нельзя уже предвидеть в дальнейшем их значительного развития, он точе же хладнокровно бросает их без всякого пиетета и, по-видимому, даже не вспоминая больше о них. Пока существует какая-нибудь возможность интуитивной прикован к ней как бы силой рока. Кажется, как будто бы вся его жизнь растворяется в новой ситуации. создаётся впечатление, и он сам разделяет его, как будто он только что достиг поворота в своей жизни, и как будто он отныне не способен ни мыслить, ни чувствовать ничего другого. Как бы это ни было разумно или телесообразно, и если бы даже всевозможные аргументы говорили в пользу устойчивости, ничто не удержит его от того, чтобы в один прекрасный день не усмотреть тюрьму в той самой ситуации, которая казалась ему освобождением и спасением. И сообразно с этим он и начинает поступать с нею. Ни разум, ни чувство не могут его удержать или отпугнуть от новой возможности, даже если она иногда идет вразрез с его прежними убеждениями. Мышление и чувствование, эти неизбежные компоненты убеждения, являются у него менее дифференцированными функциями, которые не имеют решающего веса и поэтому не способны противопоставлять силе интуиции упорное сопротивление. И всё-таки только эти функции могут действительно компенсировать примат интуиции, давая интуитивному суждению, которого он как тип совершенно лишён. Мораль интуитивного неинтеллектуальна и нечувствительна. У неё своя собственная мораль, а именно верность своему созерцанию и добровольное подчинение его власти. Он мало считается с благополучием окружающей среды. физическое благосостояние окружающих, как его собственное не является для него веским аргументом. Столь же мало у него уважения к убеждениям и жизненным привычкам окружающих, так что нередко его считают безнравственным и беззастенчивым авантюристом. Так как его интуиция занимается внешними объектами и чутьём выискивает внешние возможности, то он охотно берётся за такие профессии, где он может развить свои способности наиболее многосторонне. К этому типу принадлежат многие биржевые дельцы, акулы бизнеса, продюсеры, политики и так далее. Этот тип встречается, по-видимому, ещё чаще среди женщин, чем среди мужчин. В этом случае интуитивной деятельности обнаруживается гораздо меньше в профессиональной сфере, чем в общественной жизни. Такие женщины умеют использовать все социальные возможности, умеют завязывать общественные связи, разыскивать мужчин, располагающих различными возможностями. И всё с тем, что вы снова всё бросить ради какой-нибудь новой возможности.